Несмотря на нервное расстройство, я ощутил вдохновение, глядя, как сумерки рассеиваются, соприкасаясь с безмятежным, царственным сияньем, исходившим от женщины. Это радостное чувство вернулось ночью, когда я увидел во сне бордель со слепыми женщинами, куда мы ходили с омбрелиери в Калькутте. Но появилась она, и бордель стал превращаться во флорентийское палаце, украшенное богатой лепкой. Как романтично пробормотал я весь в счастливых слезах поэтического самоупоения. И все же я несколько раз просыпался с тоской, думая о том, насколько недостоин я строгой утонченности этой женщины. Никогда не забуду, как подавив раздражение, которое вызвало в ней «Моя безобразная клумба». Она великодушно притворилась, что не заметила ее. И еще одно наводило на меня тоску звуки «Валенсии и чая для двоих», которое громогласный фонограф издавал до позднего вечера. Все, что я записывала о самом себе, полной надежды или страха, в шутку или всерьез, звучит убийственно. испытывая мною чувство тяжелые, смутное, Кажется, что я давно уже предвидел пагубные последствия своих поступков, но упорствовал из упрямства и по легкомыслию. Так вести себя можно только во сне или будучи безумным. Сегодня, после полудня, я видел сон, праведческий и символичный. Мне снилось, будто я играю в крокет, и каждое мое движение наносит смертельную рану некоему человеку. Потом и это было неизбежно, мы менялись ролями. Кошмар продолжается на его. Мое поражение окончательно. Я начинаю выбалтывать даже сны. Я хочу проснуться, но мне мешает сила, которая не дает вырваться даже из самых страшных снов. Сегодня женщине Захотелось, чтобы я почувствовал все ее равнодушие. Ей это удалось. Но тактика ее бесчеловечна. И пусть я жертва, но думаю, что могу оценивать происходящее объективно». Она появилась в сопровождении уже знакомого вам теннисиста. Присутствие этого ужасного человека способно успокоить любого ревнивца. Очень высокий, темно-вишневая теннисная куртка, которая ему явно велика, белые брюки и белые с желтым туфли какого-то неимоверного размера, борода, похожа накладная, по-женски гладкая матовая кожа, мраморно-белая у висков, «Темные глаза, отвратительные гнилые зубы», — говорит протяжно, широко раскрывая маленький круглый рот, по-младенчески старательно лепечет, выпячивая и прижимая к нижним зубам маленький круглый лиловато-красный язык. Влажный холод его длинных бледных рук я чувствую даже на расстоянии. «Я мгновенно спрятался». Не знаю, заметила ли она меня. Думаю, что да, потому что потом ни разу не взглянула в мою сторону. Уверен, что вначале мужчина не обратил внимания на садик. Она же притворилась, что ничего не видит. Послышалась взволнованная французская речь. Потом наступила пауза. Как-то вдруг, поникнув, оба глядели в морскую даль. Мужчина что-то сказал. Каждый раз, как волна разбивалась о камни, я успевал сделать несколько быстрых шагов в их направлении. Это были французы. Женщина покачала головой. Я не разобрал слов...